Моя хитрость удалась. Момо -де, сам того не желая, оказал мне большую услугу, когда стал на сцене угрожать мне мечом. Сестра испугалась за меня, и теперь ее ненависти как не бывало. После спектакля она потихоньку ускользнула от госпожи Пао и за кулисами в торопях рассказала мне, что попала в очень затруднительное положение. Госпожа Пао была к ней очень добра. До какого-то момента она относилась к ней как к дочери. Ее единственной мечтой было увидеть мою сестру-монахиней, потому что госпожа Пау очень набожна. Однако уже здесь, в монастыре, сестра встретила одного молодого человека, некоего Цуна, Хотя она знает его не слишком хорошо, и их встреча повлияла на нее. Сестра испытывает сомнение в том, правильно ли ее решение принять монашество. Но, с другой стороны, она не может разочаровать госпожу Пау, которая столько возилась с ней и утешала ее, когда наша семья отвернулась от нее. Она так и сказала «отвернулась от нее». «Подумать только». «Ну, я сказал, чтобы она пришла ко мне в комнату, где мы спокойно обсудим, как ей быть. Я посоветовал ей снять черное монашеское платье. Если она будет в белом одеянии, люди примут ее за меня». Она так и сделала, и, уходя, спрятала сложенное черное платье в руках. Кан почесал голову и грустно продолжал. «Я собирался последовать за ней наверх, но в зале наткнулся на этого идиота Дзуна. Когда я, наконец, отделался от него и поднялся к себе в комнату, сестры здесь не оказалось. Я бросился в комнату госпожи Пао, но там тоже никого не было. Потом я провел некоторое время с Куанем, мы немного выпили, и я снова заглянул к госпожи Пао на случай, что застану хоть кого-то. Но у них нет света, и комната заперта». Завтра я снова попытаюсь встретиться с сестрой. Вот и все, господин. Судья Дей в раздумье машинально поглаживал бороду. Он слыхал о Кан-У. Тот действительно был известным столице торговцем. Судья сказал. Лучше бы вы предоставили заняться этим делом соответствующим властям, Кан. Простите, но не могу с вами согласиться. Белая роза собиралась постричься в монахине с разрешения родителей, а госпожа Пао пользуется большим уважением в столичной даосской общине. А как вам известно, господин, даосы сейчас приобрели большое влияние при дворе. Мой отец конфуцианец, но будучи торговцем, он не может себе позволить, чтобы люди знали о его антидаосистских настроениях. Это повредило бы торговле. «Во всяком случае, — сказал судья, — отныне предоставьте мне заниматься этим. Завтра утром я сам переговорю с госпожой Пао и с вашей сестрой. Буду рад попытаться убедить ее изменить свое решение, а ее интерес к Зуну может оказаться полезным в этом деле». «Лично я не выбрал бы его своим зятем, но у него хорошее происхождение, и со временем он сумеет избавиться от своего легкомыслия. В любом случае я придерживаюсь мнения, что высшими силами женщине предназначено замужество и воспитание детей. Я не одобряю монашество, будь то буддийское или даосское, «А теперь скажите мне, как вы стали обладателем этого зверя и зачем притащили его сюда?» «Я люблю охоту, господин. Я поймал его на Севере семь лет назад, когда он был еще детенышем. С тех пор он всегда при мне. Было ужасно интересно научить его танцевать и обучать разным трюкам. Он очень ко мне привязан, и я ему нечто вроде отца». Только однажды он поранил мне левую руку своими когтями, не то случайно. Это он хотел меня приласкать, но рана быстро зажила. Она доставляет мне беспокойство только в плохую погоду, в такую, как сегодня. А затем какое-то время мне трудно сгибать руку в локте. Когда я пришел в трупу Куаня, я взял медведя с собой, во-первых, потому что он слушается только меня, и дома никто больше не сможет ухаживать за ним. А во-вторых, это дало мне возможность сыграть в интересной сценке в театральном действии. Судья кивнул. Теперь все сходилось. На сцене Кан мало работал левой рукой, потому что его беспокоили застарелые боли. А когда судья с Тауганем встретил в коридоре белую розу, та прижимала к боку левую руку, потому что прятала в левом рукаве черное платье. И очень торопилась, так как не хотела столкнуться с госпожой Пау. Вероятно, она все же повстречала ее в одном из переходов и решила отложить разговор с братом до следующего дня. Судья сказал, «Я почти ничего не знаю о медведях. Интересно, что бы он стал делать, если бы вы не вернулись? Как вы думаете, он сломал бы шкаф, чтобы добраться до меня?» «Да нет». Они довольно ловкие, но не очень сообразительные. Они никогда не делают того, чего не пробовали делать раньше, если только их этому не научат. Вот почему я спокойно могу оставлять его в комнате без цепи. Он и не подумал бы открыть дверцу. Время от времени он обнюхивал бы и скреб шкаф, чтобы убедиться, что вы все еще там» а потом улегся бы перед ним и ждал, пока вы не выйдете. Они поразительно терпеливы. Судью Ди невольно передернуло. «Но они хоть не пожирают людей?» — спросил он. «Они делают кое-что похуже», — с усмешкой ответил Кан. «Они могут свалить человека с ног и покалечить его, а потом играть с ним, как кошка с мышкой, пока жертва не умрет». «Однажды я видел останки охотника, которого медведь разорвал на части. Не очень приятное было зрелище». «Силы небесные!» — в ужасе воскликнул судья Ди. «Ничего себе! Приятный товарищ!» Кан пожал плечами. «У меня не было с ним никаких проблем», — сказал он. «Он и сестру мою любит, хотя не подчиняется ей так, как мне. Однако он терпеть не может чужих». В их присутствии он нервничает, хотя и в этом отношении у него есть кое-какие странности. К некоторым посторонним людям он относится вполне добродушно, просто посмотрит на них, а потом свернется в своем углу и не обращает уже никакого внимания. «Очевидно, вы в эту категорию не попадаете, господин». Но должен сказать, что сейчас он в плохом настроении, потому что недостаточно размялся. Попозже, в конце «Пятой стражи» наступает единственный момент, когда этот улей затихает. И тогда я веду его во двор, который находится между этим зданием и соседним, и скорее напоминает колодец». Там на Первом ярусе нет ни окон, ни дверей, и проулок закрыт надежными высокими воротами. Кажется, раньше его использовали как своего рода тюрьму для совершивших проступок монахов. Но там уж он призвится, не представляя ни для кого опасности. Судья Ди кивнул и сказал Кстати, вы не видели Момоде, когда искали госпожу Пау и вашу сестру? Нет. Сердито сказал Кан. «Этот тип все время пристает к Тим. Мне приходится придерживаться моей роли, иначе я давно уже задал бы ему такую трепку, что он надолго запомнил бы. Может, он и крупнее, и сильнее меня, но я опытный борец и здорово поколотил бы его». Ну ничего, я позабочусь о том, чтобы он держался подальше от Тин. Она прекрасная девушка и очень сильная. Она может скакать на лошади лучше, чем многие из мужчин. Если бы она вышла за меня замуж, я брал бы ее с собой на охоту. Не вижу радости в этих утонченных, хилых созданиях, которых навязывают мне родители. Но она очень гордая и независимая. Сомневаюсь, захочет ли она стать моей женой. Судья Дей поднялся. «А вы спросите ее», — сказал он. «Вы обнаружите, что она очень честная и открытая девушка. Мне пора идти. Мой помощник разыскивает меня». Он попытался дружески кивнуть медведю, но тот только злобно глянул на судью маленькими зелеными глазками.